Новая стая ⁇ прогулка. Долго ждали, машинально переспросил Алекс. Долго ⁇ любезно ответила девица. Как потеряли вас, так сразу сюда и перебрались. Но ты не спешил, что тебя так задержало? И, кстати, где сирокожий? Или ты его уже от того? Она провела ладонью по горлу. Не отвечая, землянин мрачно посмотрел на нее. «Ах, он столько времени боялся спуститься на землю, оказывается, что охотники все время караулили здесь. Впрочем, даже если бы он знал их планы, это вряд ли что-то изменило бы». Однако Алекс не мог не отметить, как быстро преследователи догадались о его планах. «Умные гады, но как они его так быстро нашли?» «Гадаешь, как мы тебя нашли?» Наглая девица словно прочитала его мысли. «Неужели ты, дурачок, думал, что сможешь уйти от меня?» — Что я тебя не найду? Да я кого угодно отыщу, даже здесь. Ты просто не представляешь моих возможностей. Алекс равнодушно посмотрел ей в глаза. Над ним хотят поглумиться. Пусть. От него не убудет, зато есть время осмотреться и приготовиться к неминуемой драке. — Рассказать? Девица лукаво посмотрела на землянина, но, не дождавшись ответа, нахмурилась. Алекс молчал, не обращая внимания на болтовню. «Конечно, интересно, как враги его отыскали, но бесполезно сейчас что-то спрашивать. Правды он не услышит. Ее можно только выбить силой или купить. По-другому с врагами не бывает». Из лесу вышли еще три фигуры. Разум землянина успокоился. «Та же четверка. Хороший знак. Как я и думал, они слишком жадны, чтобы делиться наградой с остальной командой» и не напали рядом с порталом, а специально следили, пока я отойду подальше, чтобы другие не отобрали меня. Но они не дали мне отойти слишком далеко. Это важно. Получается, у них нет уверенности, что они смогут преследовать меня незаметно». Пока он думал, друидка снова включила свою шарманку. «А не от страха? Тогда моли о пощаде. А еще отдай мне накопитель, который тебя питает. Он, наверное, высшего грейда, раз ты так быстро ресурсы восполняешь». И у кого ты только такую ценную вещь стащил? Что молчишь? А может это не накопитель, а артефакт? Глаза друидки загорелись огнем алчности, а зубы обнажились. Трое ее напарников стояли молча, двое по бокам, один сзади. Алекс не чувствовал вокруг себя объемных умений. Видимо, враги берегли энергию. С другой стороны, домены мне особо мешали. Землянин об этом догадался, когда почувствовал, что к нему, словно поводок, привязались два лучика энергии от девушки и от парня слева. Собственно, поэтому его заняли разговором, чтобы настроиться. Оба лучика ощущались холодными, но по-разному. Один походил на твердую зазубренную ветку замершего дерева, которая проткнула кожу, застряла и не желает отпускать. А второй был мягким, как стылая вода, но при этом впился крепче гарпуна. Последний и более сильный принадлежал друидке. При этом по постоянно текла энергия, не давая возможности избавиться от зацепок. К тому же хитрое умение вцепилось не просто в тело, а в наружную часть энергетической оболочки, где ее сложнее было пережечь. Землянину было понятно, что благодаря лучикам его прекрасно видят, а значит, не стоит тратить лишнюю энергию на маскировку. А еще... еще он должен заняться этими двумя в первую очередь. «Говори последнее желание!» — продолжала болтать неуемная девица, давая напарнику время получше закрепить энергетический щуп. Она вела себя так вызывающе, что даже ее спутники стали проявлять нетерпение. «Я готов! Заканчивай с ним!» — произнес парень, который управлял одним из лучиков. «Подожди!» — отмахнулась друидка. «Что ты с ним так долго возишься стека? «Заткнись, Шарт! Не порти кайф! Никуда он не денется! У меня последний вопрос!» Лениво обратилась она к Алексу. «В каком виде ты хочешь попасть на стол к Морну? Живым или мертвым? Могу устроить и то, и другое». Она загоготала. Ее спутники и не поддержали, как и землянин. «Вы не первый, кто мне угрожает», — равнодушно заметил он, когда смех утих. «Ой, напугал! И что нам теперь делать? Испугаться или убежать?» — искренне удивилась Стека. «Ты же денежный мешок!» «Если не мы, то другие тебя поймают. Тут тебя, конечно, сложнее отыскать, но это вопрос времени. Но не бойся, мы же не звери какие, не сдадим тебя живым морну. Тут и прикончим. Поэтому будь паникой, ложись на землю и закрой глаза». Землянин не удостоил девушку ответом. Резервы он восполнил, нужные матрицы энергии накачал. «Пора действовать». Он появился в двухстах метрах от поляны и тут же почувствовал, что два энергетических щупа никуда не исчезли. Точнее, при прыжке связь оборвалась, однако на нем остались те самые гарпуны. Вот к ним щупы мгновенно и прикрепились. Наверное, это один из навыков школы ледяных игл для борьбы с невидимками. Надо запомнить, что нельзя давать врагам шанс настроиться на меня. Сделал он очередную мысленную зарубку. Можно было избавиться от гарпунов шиворотом на выворот. Сильным выбросом энергии или просто пережечь огненной энергией. В общем, много чего можно было сделать, но на любое действие требовалось время. К сожалению, передышки Алексу никто не собирался давать. Стоило лучикам вцепиться, как по ним снова потекла энергия, еще больше затрудняя попытки их снять. Но даже если бы он смог мгновенно обрубить их, то и это не спасло бы. Лопок телепортации с такого расстояния мог услышать даже самые никчемные из охотников». Все это пронеслось в голове, пока он разворачивался к врагам. В этот раз с ним никто не собирался разговаривать. И, выскочив из-за деревьев, тройка мужчин сходу напала. Где была девушка, беглец не видел. Враги были сильнее, и вариантов осталось немного. Но Алекс не мог не проверить свое главное оружие. Зря, что ли, он вливал в него столько энергии. Усиленное лезвие атаковало противника с черепашьим лицом. И даже оставила небольшую царапину, но принципиально ход сражения не изменила. Это было ожидаемо. С накачкой тройного резерва Алекс временно поднимался до уровня адепта восьмого уровня, но из-за подавления на втором слое он терял гораздо больше, чем противник. Он понимал, что в отсутствии возможности расправиться с врагами одним ударом придется импровизировать. Но чтобы не погибнуть сразу, нужна защита, а лучшая защита — домена. Но домен пострадал от перехода через портал больше остальных. Согласно общеизвестной информации, площадь объемных умений здесь при стандартном расходе ужималась минимум в 4 раза. Причем это касалось умений, работающих в ближнем поле, а с каждым последующим метром внешнее давление нарастало экспоненциально, и площадь уменьшалась еще сильнее. Домен изначально был небольшим, поэтому относился к навыкам ближнего действия. В нормальных условиях он имел диаметр 15 метров и, по прикидкам, должен был сократиться до почти 4. Однако остановился на 5, что являлось результатом развитого контроля. Это Алекс успел проверить, когда бежал сюда от портала. Также он выяснил, что под усилением или разгоном сознания навык разворачивался до 15 метров. То, что было нормой на первом слое, стало доступно на втором лишь при сверхусилии. Успел он проверить и объемное сканирование. В отличие от домена, оно было проще и зависело исключительно от размеров вложенной энергии. Раньше ему было достаточно 5000 единиц энергии, чтобы охватить область радиусом в 300 метров. А здесь из-за экспоненциального роста расходов уже не 5000, а полного резерва хватало только на ближайшие 70 метров. Но это еще что? Два дополнительных резерва увеличили эту дистанцию всего на жалкие 10 метров. Поэтому-то враги и подкрались незаметно, ведь теперь Алекс не мог позволить себе такой роскоши, как частую проверку окрестностей. Контролировал ближайшие 10-20 метров, что явно недостаточно против большинства опасностей. Правду говорят, что второй слой — место для высокоуровневых адептов с огромными резервами. Смешно, но подавление, которое должно было помочь скрыться от противников, уже послужило причиной их внезапного появления. Льдышкам, с другой стороны, было проще, но совсем немного. Из-за экспоненциального роста их начальное преимущество также быстро съедалось. Правда, в полной мере это относилось лишь к объемным умениям. А вот что касалось обычных ударных навыков, вот члены школы ледяных игл заметно выигрывали у остальных. Однако Алекс не паниковал. Он ждал боя. Ждал, чтобы проверить свои силы. Точнее, один феномен, который заметил во время пробежки по лесу. К его удивлению, хотя домен подавлялся миром, но мир подавлял его только снаружи, а вот внутри, внутри возникло пространство, свободное от всех ограничений. Алекс мог применять как защитные, так и ударные техники с той же силой, что и на первом слое. Он подозревал, что это было еще одним проявлением текучести и проницаемости навыка, той самой уникальной черты, которая помогала пропускать лобовые атаки, не ломаясь под их воздействием хотя он никак не ожидал, что Домен справится с давлением мира. Это было скрытым преимуществом, которое обязательно нужно было использовать. Враги одновременно ворвались внутрь и замерли. Их жертва должна была оказаться на расстоянии удара, но беглец неожиданно очутился в нескольких десятках метрах от них. Однако они читали характеристику на преступника и быстро сориентировались. В обычных условиях энергетические тела трех опытных бойцов должны были разорвать домен. Однако Алекс с радостью увидел, что и внутри аномалии мир продолжал подавлять врагов. Это стало понятно буквально с первого взгляда, благодаря энергетическому зрению. Если на первом слое охотники светились, как яркие лампочки, то на втором их оболочки мерцали, словно свечки». Мир как бы приглушил их, заставил потускнеть, и даже когда их затянуло в аномалию, ничего не изменилось. «Расчеты оправдались», — успел подумать землянин, закручивая пространственные туннели. «Началась игра? Попробуй коснись». Троица не могла разрушить сам домен, но туннели рвала на раз. Однако их жертва не хлопала ушами. Алекс имел гораздо больше опыта в подобных драках. «Спасибо Самулу!» и не позволял врагам приблизиться. Те злились, но ничего поделать не могли. Два раза сильные вспышки объемных умений пытались разрушить невидимую клетку. Но в этот раз «Алекс» был готов, и к тому же получилась хитрая штука. Чтобы разрушить аномалию, вражескому навыку желательно было занять значительную часть домена. Однако противнику мешало подавление, поэтому землянин успевал нейтрализовать атаку. Это походило на то, как внутри воздушного шарика случается взрыв — Но если ты можешь увеличить внутренние размеры шарика, то никакие взрывы тебе не страшны». Сам Шидар помогал беглецу. Охотники постоянно пытались достать его оружием. На втором слое оно котировалось гораздо сильнее и вообще являлось главным средством уничтожения себе подобных, так как физические возможности адептов практически не менялись. Периодически троица полила по человеку навыками, которые рвали ткань домена. Но Алексу достаточно было немного подправить их полет а больше ничего и не требовалось. Опаснее всех был тип, который активно использовал навыки, похожие на невидимые щупальца. Однажды он подскочил достаточно близко и чуть было не задел Алекса. Лишь развитый контроль пространства позволил ему уйти с линии атаки. Больше он не подпускал осьминога к себе. Несмотря на численное преимущество врагов и свой низкий уровень, Алекс пока справлялся. Но именно что пока... В этой игре он должен был неминуемо проиграть из-за более быстрого расхода энергии. Враги-то ее тратили лишь на перемещение и удары. Кроме того, стоит им сообразить, что снаружи домен можно приложить объемным умением, с которым беглецу будет куда как сложнее справиться, и его песенка спета. Время играло не на его стороне, и он прекрасно это понимал. «Пора», — промелькнула мысль, и землянин холодно взглянул на адапта по имени Шарт. Тройной накачки лезвий хватило. Шард схватился за голову, но было поздно. Невидимое копье рассекло кожу, разрубило кости и проникло в мозг. Враг даже не понял, как умер. «Что?» Сбоку раздался яростный вопль, но Алекс его не слушал. Его расчет оправдался. Пусть каждый из льдышек имел щиты или хитрые ауры, но защита — это первое, что страдало от подавления, так как обычно являлось менее объемным умением. А внутри домена к Алексу возвращались силы, и этого хватило. Один из врагов, контролирующих лучек, умер. Осталось разобраться со вторым. Когда рядом со стекой появилась жертва, которую она уже записала в покойнике, девушка вскрикнула и тут же попыталась убежать, но деревья вокруг вдруг странным образом отодвинулись. «В этот раз у Алекса не было времени накачивать лезвие тройной порции энергии» но Стека все равно почувствовала, как по лицу потекла кровь, и, сжигая кучу энергии, кинулась прочь. Она не была трусихой, наоборот. Но в случае опасности действовала привычным образом и быстро выскочила из аномалии. Лезвие догнало девушку, но та успела усилить защиту, поэтому в этот раз даже кровь не потекла. Тем не менее, землянин добился, чего хотел. Контролирующий щуп исчез. Мгновение спустя он мчался прочь. Жаль, что друидка выжила, но очевидно, что она была посильнее Шарда, и на борьбу с ней требовалось достаточно и времени, и энергии. За деревьями затрещали ветки, это напомнили о себе преследователи. Они мчались на помощь друидке, однако человек был окутан маскирующим умением и, не собираясь ввязываться в бой, устремился прочь. Увы, но друидка быстро пришла в себя и решила, что негоже упускать такую богатую добычу поэтому человек вновь убегал, а охотники его догоняли. Гонка продолжалась уже несколько часов, и между преследователями и жертвой установилось равновесие. На стороне землянина снова был домен, который даже в ослабленном виде отлично помогал обходить особо сложные участки, а преследователи по-прежнему брали скоростью. Направление Алекс не выбирал, просто бежал в ту сторону, где заросли были гуще. К сожалению, этого не хватало, чтобы оторваться. Но дало время подумать. Он давно понял, как друидка нашла его. Да, здесь дистанционные и поисковые навыки работают из рук вон плохо. Но ведь стека полагалась не на них, а считывала информацию у леса. Поэтому преследователи не отставали. Но было очевидно, что друидка уже не могла так шустро и точно определять положение беглеца, как на первом слое, а лишь направление его движения. Они говорили, что ограничения касаются даже местных монстров вспоминал Алекс слова торговцев на рынке, что второй слой никого не щадит. Просто... просто лес не заканчивается. Я все время внутри него. Мне нужен открытый участок, тогда я оторвусь. Они убегали все дальше и дальше, в глубины мира, о котором Алекс мало что знал. Из-за проблем со сканированием ему крайне редко удавалось считать преследователей, лишь иногда он замечал их силуэты. Время от времени казалось, что он оторвался, что можно остановиться, но каждый раз враги появлялись вновь. Периодически Алекс с сожалением поглядывал на небо, желая как раньше воспользоваться летательной капсулой. Монстров он опасался куда меньше охотников, но не это его сдерживало, а то, что в отличие от первого слоя, в этой части Шидара небо было заполнено энергетическими потоками, теми самыми, что препятствовали развитию воздушного транспорта на Земле. Потоки рвали любую защиту. Лишь тяжелым военным дирижаблям льдышек удавалось беспрепятственно бороздить небо, но даже они тратили массу энергии и не сказать, что двигались особо быстро. И думать нечего лезть туда с базисом, который здесь работает в два раза хуже, да еще потребует дополнительных затрат на постоянное обновление. И будет он лететь низенько-низенько и медленно-медленно. Вряд ли Алекс поднимется достаточно высоко, чтобы друидка потеряла след, а вот скорость точно упадет. Увы, но этот мир не предназначался для разумных, особенно пришлых, и даже в ослабленном состоянии активно сопротивлялся их планам. И что сделают охотники, когда поймут, что он наверху? Наверняка такие опытные ребята придумают, как его достать. Стемнело, и уже два часа подряд Алекс бежал по ночному лесу. По пути тут и там попадались странные деревья, перекорёженные и почернявшие, словно их поразила гниль. Не зная причин болезни, он держался от них подальше. Наконец нашел то, что давно искал — реку, и без раздумий побежал вдоль нее. Через четверть часа добрался до широкого разлива. То, что надо. В несколько прыжков телепортировался на противоположную сторону. Обычно Алекс таких расходов себе не позволял разумно опасаясь остаться совсем без резервов. Но тут надо было рискнуть. Он надеялся, что враги долго будут форсировать поток и дадут время оторваться достаточно далеко, чтобы его след в буквальном смысле простыл. К сожалению, задумка не удалась, и через несколько минут вдали мелькнула фигурка одного из преследователей. «Должно быть, услышали хлопки и сразу рванули сюда. Но как они так быстро перебрались через воду? Заморозили?» — гадал он. Оставалась еще надежда, что ему попадется удачный проход вниз, но он в этом сомневался. Восприятие уже на первом слое требовало массы энергии для преодоления толстого слоя Земли, а здесь это и вовсе было невозможно. Правда, иногда Алекс использовал тонкие сканирующие лучи, которые били достаточно далеко и глубоко, один раз даже нашел-таки нужную полость, но пробежал мимо. «А что ему оставалось? Доменом ее не достанешь, а для шага пространства там попросту не было места». Вот так выяснился еще один недостаток телепортации. Лишь домен позволял использовать любую щель, а для прыжка, увы, требовалась пещерка, куда человек мог вместиться целиком и сразу. На обманки маячки враги также не реагировали. К тому же Алекс быстро обнаружил, что его связь с метками рвется буквально через десяток километров, что было и хорошо, и плохо. Плохо тем, что ему сложно ориентироваться здесь, а хорошо, потому что его стальных адептов будут проблемы с поиском преступника. Были и другие идеи, но все они предполагали прямое столкновение, которое он хотел пока избежать. Однако что-то нужно было делать. Запасы кристаллов не бесконечны, да и усталость потихоньку нарастала. Постепенно лес стал как будто заканчиваться, Деревья росли все дальше, друг от друга, и в надежде, что ему попадется небольшое поле, Алекс побежал вперед, пока неожиданно не выскочил на небольшую полянку. В ту же секунду внутри взвыло чувство опасности, а спустя мгновение он ошеломленно вытрещился на два факела. Но нет, это были не факелы, а огромные красные глаза. «Что?» Не проверяя, заметил ли его монстр или нет, Алекс прыгнул назад. Где-то вдалеке послышался треск. Враги получили направление, и не веря своему счастью, устремились навстречу. Краем глаза он уловил стремительное движение. Похоже, что не только охотники услышали хлопок. Энергия Алекс не жалел, и в мгновение ока добрался до охотников. Успел заметить радостное выражение на лице друидки, которое, впрочем, тут же сменилось паникой. Мощный рык ударил в спину. Ударил в буквальном смысле. Монстр, которого он так толком и не разглядел, в два счета добрался до наглецов, что на свою голову потревожили его покой. Тело на секунду запнулось. Рык что-то сделал с руками и ногами. Требовалось время, чтобы прийти в себя. Боковым зрением он заметил, как по лесу течет зеленый туман, точно такой же, как при нападении шидарцев, только его было больше, гораздо больше. Сгустки обходили деревья, а вот их четверку должно было накрыть. Алекс решил, что ему не стоит выяснять, что будет дальше. Пусть ноги плохо слушаются, но матрицы работают как надо. Охотники остались позади. Тяжело дыша, он остановился и запустил волну огненной энергии. Конечности тотчас начали приходить в себя. Повернувшись сквозь просветы деревьев, в которых тут было немного, он увидел огромную голову с красными глазами и длинное гибкое тело с несколькими наборами когтистых лап. Казалось, что тело парит над землей, а, возможно, так и есть. Иначе непонятно, как такая туша пробирается через заросли. Зверюга была огромной и, должно быть, весело распять больше, чем памятный защитник муравейника. Плюс ко всему она имела девятый уровень. Впрочем, тут это не редкость, а скорее правило. Все источники в один голос утверждали, что на втором слое и раньше обитали в основном девятки, а после трансформации мира школы Ледяных Игл выжили лишь самые сильные. Связываться с такими — смерти подобно. Но это не все. Алекс заметил черепахоподобного мужика, бегущего прямо на него. Звук выстрела показал, что побежали не все. Кто-то из оставшихся охотников решил поиграть в героя и отвлечь монстра. Хотя зверюгу не то что ружьем, но и пушкой не проймешь. А может, кораблец просто понял, что уже не уйдет, и собрался продать свою жизнь подороже. В конце концов, в элиту попадали ребята неробкого десятка. Еще одна волна энергии прошлась по лесу, но оборвалась вдалеке от Алекса. Даже огромный монстр не мог преодолеть ограничений второго слоя. Тем не менее, существо впечатляло. Играющее разбросало элиту, и, судя по отчаянным крикам, одному из охотников сейчас придет конец, несмотря на уровень и опыт. А потом пришел лесник и выгнал всех из леса. Вспомнилась вдруг детская шутка. Алекс чувствовал, что силы возвращаются, можно бежать. Но черепахоподобный мужик слишком удачно ковылял в его сторону. «Надо было подсобить монстру». Едва мужик коснулся домена, как оказался в аномалии. Он мгновенно понял, куда попал, но ничего сделать не успел. Вся энергия шла на восстановление. Усиленное лезвие, которое Алекс давно держал на готове, в комплекте с таким же усиленным шиворотом на выворот, сделали свое дело. На лбу мужика расцвела рана, однако этого было мало. Четыре резерва были слиты на четыре удара. Но слиты не зря. Последнее лезвие проникло в мозг. Черепахоподобный, наконец, замер, грустно посмотрел вперед и свалился замертво. Короткого мига хватило, чтобы схватить накопитель и хранилище. Накопители на втором слое работали не очень, по крайней мере, стандартные. Но Алекс все равно их собирал, чтобы продать потом на базаре, если судьба позволит туда когда-нибудь попасть. Последний раз, бросив взгляд на огромный темный силуэт, он помчался прочь. Шаг не использовал, монстр уже доказал, что умеет летать, и довольно быстро. А также, что хлопки он слышит прекрасно. Зато сквозь маскировку не видит, что неудивительно. Далеко не все сильные существа имеют нужные навыки. Вон, например, Стека. Единственная, кто могла выследить Алекса, хотя вся группа формально называлась элитными охотниками. Наверняка за это ее в отряд и включили». Но при всем при этом, чтобы не потерять след, друидка была вынуждена держаться рядом. Поэтому землянин не паниковал, бежал расчетливо, экономил энергию и вообще больше анализировал бой и окружающую обстановку, чем беспокоился о зверюге. Усть монстр силен, но не всесилен, не должен догнать. Так и вышло. Человек убежал, просидел час под разлапистым деревом, а потом не утерпел и вернулся. Тварь куда-то улетела. Но следы сражения были прекрасно видны, и он долго смотрел на два оплавленных до невозможности трупа. Один принадлежал адепту с лицом черепахи, а вот второй, судя по небольшому куску ткани, оторвавшемуся во время боя, второму мужчине. К сожалению, зеленый туман уничтожил все имущество, но не это волновало землянина, а то, что следов стеки он так и не нашел. Хитрая друидка выжила. И что она теперь собирается делать? И где ее искать? Задумался он. Один на один Алекс не прочь был схлестнуться с девицей. Лучше не оставлять позади подобных хвостов, но то и след простыл. «Ладно, если она не успокоится, то рано или поздно мы встретимся», — решил он. Даш очнулся следующим днем, Прислонившись к дереву, Алекс смотрел, как кондорец открыл глаза и приподнял левую бровь. «Полагаю, у нас получилось, раз мы на втором слое». Спросил он, не высказывая особого удивления. Получилось, но не у нас, а у меня, хмыкнул землянин, дивясь реакции серокожего. Уж на что его самого называли флегматичным типом, но и то он бы более эмоционально отреагировал на пробуждение где-то в лесу. Главное, что все прошло гладко. Я бы так не сказал. А где мы? Не знаю. Как это? Пока ты, дрых, много чего случилось. Расскажешь? попросил кондорец. А если кратко, то когда тебя вырубили вместе со всеми ценными навыками, то одна добрая душа подсказала мне, куда идти. Так я и добрался до портала. Там другая добрая душа одолжила мне свою одежду, и я перешел на второй слой. Дальше э, немного прогулялся и уже было собирался отпраздновать удачный переход бутылочкой огнушки, но встретил четырех известных тебе охотников, от которых пришлось уходить лесами» пока на нас не напал местный монстр и помог избавиться от погони. И вот я сейчас с тобой разговариваю». «Как-то многовато у тебя помощников развелось. Поделись, как ты так быстро их находишь». «Без друзей тут не выживешь», — глубокомысленно заметил Алекс. «Кстати, про это», — оживился Даш. «А что стало с охотниками?» «Трое мертвые, но самое опасное сбежало». Землянин вкратце рассказал о способностях друидки точнее о своих догадках по поводу ее способностей и что на втором слое они сильно ограничены. Даш согласно кивнул. «Ты совершенно прав. Ей очень сложно будет тебя обнаружить. Можно сказать, что первый слой — это стоящая вода, где твои следы долго видны, а второй — бурное море. Полагаю, что максимум она чует твой след несколько минут, потом он стирается из памяти леса». «К сожалению, ей этого хватило». Но получается, что если она окажется рядом, то снова возьмет след, задумчиво произнес Алекс. Да, пока ты не перейдешь на восьмой уровень, тебе надо ее опасаться. Ладно, об этом я побеспокоюсь позже. А что насчет тебя? Что насчет меня? Твои способности здесь работают. Ты же тоже сюда попал в первый раз. Для меня, например, второй слой оказался полон сюрпризов. Не этого я от него ожидал, покачал головой Алекс. «Не волнуйся. Я знаю, как устроены знанки миров, в том числе глубокие слои. Это моя работа, знаешь ли. А что касается способностей, они работают не так, как у твоей подружки. Я не пытаюсь обнаружить след, а держу в голове образ и вхожу с ним в резонанс. Это более сложный, долгий и менее точный метод. Зато местные ограничения мне не так страшны». «Подожди-ка. Ты же сказал, что на втором слое твои собратья меня не отыщут». Забеспокоился Алекс. «Если навыки кондорцев все еще работают, значит, ему придется слишком сильно зависеть от серокожего, что он совершенно не хотел». Однако Даш его успокоил. «Я сказал, что ограничения играют меньшую роль, а не то, что совсем не влияют. Помнишь аналогию с бурным морем?» «Да». «Так вот, можешь считать, что ты рыба». «Надеюсь, несъедобная», — ухмыльнулся Алекс. «И тебя видно только в спокойной воде» а когда шумит, ты не заметен. а штормит тут всегда и везде. В общем, ты слишком мал, чтобы пробиться через все энергетические флуктуации, и мои собратья заметят тебя только если окажутся совсем рядом, но это маловероятно. Скорее всего, их сюда не пустят, Тот они как слепые котята». «Хорошо, если так. А как ты тогда видишь аномалии?» — заинтересовался Алекс. «Аномалия — это сильный источник энергии». Она как яркий маяк, рассеивая тьму на большом расстоянии. — Хм, но ведь чтобы резонировать с чем-то, тебе надо хотя бы разок увидеть это. — Как ты тогда настроишься на аномалию, если не знаешь, что это такое? — У меня есть способы, — ухмыльнулся Даш. — Я тебе потом покажу. Но если не получится, то можно просто идти в сторону самого сильного энергетического источника. — Логично. А ты видишь что-нибудь прямо сейчас? «Нет», — с сожалением признался кондорец. «Пусто, но это ни о чем не говорит. Возможно, нам надо побывать в разных местах. Возможно, я постепенно настроюсь на аномалию. Ведь источники энергии тоже разными бывают. Мне надо пожить тут некоторое время». М «Да, я думал, что у тебя более четкий план». Несколько разочарованно пробормотал землянин и напомнил. «Я помогаю тебе в течение месяца, помнишь?» «Конечно». «Хорошо. Если не найдешь следов, то тогда и решим, что делать. А ты можешь обнаружить большое скопление адептов?» «Могу, если их много», — подтвердил Сирокожий. «Раз так, то принимайся за работу. Нам нужно отыскать вольный город. Мы, конечно, можем вернуться той же дорогой, что я пришел сюда, но боюсь, что на ней нас может подкараулить одна вредная особа, а с ней я хотел бы встретиться на своих условиях». «Понятно. А что нам нужно в вольном городе?» «Захватить одного любителя чая. Подберем его и отправимся в путь. Ты будешь искать свою аномалию, а мы попутно займемся добычей кристаллов. Надеюсь, нас ждет спокойная, но прибыльная жизнь». Алекс устало улыбнулся. Он надеялся, что бурные погони и сражения хотя бы ненадолго останутся позади. «Когда выходим?» «Не спеши». Это ты продрых больше суток, а мне надо а, отдохнуть. А, поэтому сиди и следи за сильными источниками энергии. Монстры здесь а, огромные, не ошибёшься.